Глава двадцатая На следующий день Жанна хотела опять сразиться с врагом. Но это был праздник Вознесения, и святой совет полководцев-разбойников оказался слишком благочестив, чтобы осквернить этот день кровопролитим. Зато в тихомолку они осквернили его кознями. По этой части... Они ведь были мастера. Они решили совершить единственное, что можно было осуществить теперь при изменившихся обстоятельствах дела. Притворно напасть на самую важную из находившихся на Орлеанском берегу Бастилии, а затем, если англичане при ссылкой подкреплений ослабят гарнизоны гораздо более важных крепостей по ту сторону реки, переправиться всем войском и завладеть теми крепостями. Таким образом они отвоевали бы мост и открыли бы свободный путь в Солонью, область, находившуюся в руках французов. Они уговорились утаить от Жанны последнюю часть своего плана. Жанна вошла к ним и застала их врасплох. Она спросила, что они затевают, И к какому решению пришли? Они сказали, что решили следующим утром напасть на наиболее важные английские бастилии, находящиеся на Орлеанском берегу. Тут, говоривший от их лица, замолчал. Жанна сказала. «Что ж, продолжайте. Больше ничего. Я все сказал». «Неужели я этому поверю? Или же я должна поверить, что вы все сошли с ума?» Она повернулась к Дюнуа. «Бастард, у вас есть здравый смысл. Объясните мне, если мы произведем эту атаку и возьмем Бастилью, то какую пользу это принесет нам? Не останется ли все по-старому?» Бастард не знал, что ответить. Он заговорил о чем-то, сбивчиво и уклоняясь от вопроса. Жанна прервала его. «Достаточно, добрый бастард». Вы ответили, если старт не может указать, какую выгоду мы получим, взяв Василию и остановившись на этом, то едва ли кто-нибудь другой из вас способен помочь ему в этом. Вы понапрасну тратите время, придумывая планы, которые ни к чему не ведут, и устраивая проволочки, которые опасны для нас. Что вы скрываете от меня? Бастард, я уверена. что этот совет пришел к какому-либо общему решению. Не входя в подробности, скажите мне, в чем дело? Как в начале семь месяцев назад, так и теперь надо запастись провиантом для долговременной осады и переупрямить англичан. Господи, Боже мой! Как будто мало вам семи месяцев, вы хотите запастись на целый год? Оставьте-ка эти трусливые затеи. «Англичане уйдут отсюда через три дня!» Послышались восклицания. «Генерал, генерал, будьте осторожны!» «Соблюдать осторожность и голодать?» «Это вы называете войной?» «Вот что я скажу вам, коли вы еще не знаете этого!» «Новые обстоятельства совершенно и изменили положение вещей!» «Истинный центр атаки переместился!» Он теперь по ту сторону реки. Необходимо взять укрепление, стоящие у моста. Англичане знают, что если мы не трусы и не дураки, то мы попытаемся осуществить это. А они радуются вашему благочестию, побудившему вас пропустить нынешний день. Нынче ночью они усилят крепости на мосту, переведя туда часть сил с нашего берега. Они знают, чего надо ждать завтра. «Вы добились столько того, что потерян целый день, и что задача наша сделалась труднее. Мы во что бы то ни стало должны переправиться и взять мостовые бастилии. Бастард, скажите мне правду, знает ли совет, что для нас нет иного пути, кроме предуказанного мной?» Тенуа признался, что совет считает этот путь наиболее желательным, но трудноисполнимым, и он постарался оправдать совет». Заметив, что поскольку не было разумных оснований надеяться на что-либо иное, кроме продления осады и томления англичан измором, то, естественно, было со стороны генералов, если они побаивались воинственных замыслов Жанны. — Видите ли, — говорил он, — мы уверены, что выжидательный образ действий является наилучшим, а между тем вы желали бы всего добиться натиском. — Желала бы и желаю. извольте получить мои распоряжения завтра на рассвете мы двинемся к крепостям на южном берегу и возьмем их приступом да возьмем их приступом вошел пообрякивая шпорами Лагирх и услышал последние слова ленину с моим батон! воскликнул он вот это верная песня и отличные слова «Мы возьмем их приступом!» Он размашься отдал честь, подошел к Жанне и пожал ей руку. Кто-то из членов совета пробормотал. «Значит, мы должны будем начать с Бастилии и Сен-Жан, а тем временем англичане успеют...» Жанна повернулась в сторону говорившего и возразила. «Не беспокойтесь о Бастилии и Сен-Жан. Англичане будут настолько догадливы, что освободят ее...» и отступят к бастилиям на мосту, лишь только заметят наше приближение». И она добавила с оттенком сарказма. «Даже военному совету надлежало бы догадаться и поступить так же точно». После того она попрощалась. Лагир, обратившись к собранию, обрисовал Жанну в общих чертах. «Она ребенок, и больше вы ничего в ней не видите. Оставайтесь при этом убеждении». если не можете иначе. Но ведь вы заметили, что это дитя понимает сложную игру войны не хуже любого из вас. И если вы желаете узнать мое мнение, не трудясь о нем спрашивать, то вот оно, без всяких прикрас и приправ, по-моему, она, ей-богу, самого опытного среди вас сумела бы научить, как надо вести эту игру. Жанна сказала правду. Догадливые англичане увидели, что в политике французов произошел переворот, что политические хитрости и переливания из пустого в порожнее настал конец, что теперь начнут сыпать удары те, которые до сих пор только получали их. А потому они поспешили приспособиться к новому положению вещей — И перевели значительные отряды войск из Бастилии северного берега в Бастилию южного. Город узнал великую новость. Как в былые годы нашей истории, Франция после стольких лет унижения снова перейдет к наступательным действиям. Франция, привыкшая отступать, снова пойдет вперед. Франция, научившиеся присмыкаться, повернется лицом к врагу и нанесет первый удар. Восторг народный был безграничен. Верхи городских стен почернели. Там собрались толпы людей, желавших посмотреть на утренние выступление войска, столь чудесно преображенного, обращенного фронтом к английскому лагерю, а не тылом. Представьте же себе, как велико было возбуждение и как шумно выражался народный восторг, когда появилась Жанна во главе полчищ и знамя развивалось над ее головой.